Глава четвертая Такое впечатление, что лестница вела в самые недра земли. Эта лестница была намного старше самого дома, хотя я не мог бы объяснить, почему так решил. Стертые множеством спускавшихся по ним ног ступени уходили все глубже и глубже в основание скалы. Время от времени я видел пробитые в камне отверстия своего рода окна, выходящие на море, слишком узкие, чтобы в них мог пролезть человек. На выступах под ними гнездились птицы и росли укоренившиеся в трещинах дикие травы. И вдруг я почувствовал леденящий холод, какой обычно ощущается за стенами старых монастырей, в разрушенных храмах или домах, где обитают призраки. Я остановился и растер плечи, чтобы согреться. Казалось, что леденящий холод исходит от самих ступеней или из-под них. Причина не в этом, — мягко произнес Мариус, ожидавший меня чуть ниже. В полутьме на лице его причудливо играли свет и тени, создавая иллюзию возрастных изменений, свойственных человеку, чего на самом деле он был, конечно же, лишен. «Здесь все было точно так же задолго до того, как я привез их сюда», — продолжал он. «Многие приезжали на этот остров, чтобы молиться и поклоняться своим богам. Возможно, здесь все было так же еще и до этих людей. Он вновь, со свойственной ему терпеливостью, поманил меня за собой. В глазах его я прочел понимание». «Не бойся», — повторил он и стал спускаться по ступеням. Мне было стыдно отказаться следовать за ним, а лестница все не кончалась. Я заметил пробитое в скале отверстия чуть большего размера, за ними слышался шум моря. Я чувствовал на своем лице прохладные брызги и видел поблескивающие от сырости камни. Мы шли все дальше и дальше. Под сводами потолка гулко раздавалось эхо наших шагов, отраженное необработанными камнями стен. Ни одна темница не могла сравниться по глубине с тем подземельем, в котором мы оказались. Скорее, оно было похоже на дыру, которую дети роют в песке, убеждая своих родителей, искренне веря в то, что строят туннель к самому центру земли. Наконец, впереди мелькнул свет. Мы в очередной раз завернули за угол, и я увидел двухстворчатую дверь, перед которой горели две лампы. Фитили были опущены в глубокие сосуды с маслом. Сами двери были заперты на засов, которым служило огромное дубовое бревно. Чтобы поднять его, потребовалось бы, наверное, несколько человек, да и то, скорее всего, им удалось бы добиться успеха только с помощью рычагов и веревок. Мариус. Легко поднял бревно и отставил его в сторону, потом отошел и пристально посмотрел на дверь. Я услышал звук отодвигаемого с другой стороны бревна. Створки медленно распахнулись, и я почувствовал, как у меня перехватило дыхание. И дело было не в том, что он сделал это, не прикасаясь к двери. Нечто подобное я уже видел». Меня поразила открывшаяся передо мной комната, так же ярко освещенная и наполненная восхитительными цветами, как и все остальные комнаты дома наверху. Здесь, глубоко под землей, я увидел такие же белые, словно восковые лилии, на которых застыли капельки влаги и розы всех оттенков красного и розового цветов, готовые, казалось, вот-вот упасть со стеблей, Эта комната, похожа, была на часовню, наполненную сиянием множества свечей и запахом тысяч букетов. Как и в итальянских соборах, стены здесь были расписаны фресками с вкраплениями пластинок золота, но это не были изображения христианских святых. Я увидел египетские пальмы, желтый песок пустыни, три пирамиды над голубыми водами Нила, В изящной формы лодках плыли по реке египтяне и египтянки, под водой были видны разноцветные рыбы, а над головами людей летали птицы с пурпурными крыльями. Везде было золото. Оно украшало сияющее с небес солнце, сверкающие вдали пирамиды, чешую рыб и перья птиц, рисунки на гибких и тонких телах египтян, застывших в узких зеленых лодках и пристально вглядывающихся вдаль, я на секунду закрыл глаза, а когда вновь медленно открыл их, то увидел все совершенно по-новому и понял, что нахожусь в огромной гробнице. На низком каменном алтаре, в окружении лилий, стояло нечто вроде огромного золотого футляра или шатра, украшенного великолепно выгравированными египетскими изображениями. Воздух, проникавший через пробитые в толще скалы глубокие колодцы, заставлял колебаться пламя вечно горящих здесь ламп, шевелил высокие плоские зеленые листья лилий, стоящих в сосудах с водой и источающих пьянящий аромат. Мне казалось, что я даже слышу звуки песнопений, древних стихов и заклинаний. Страх мой совершенно прошел. Окружающая меня величественная красота подействовала успокаивающе. Я не в силах был отвести взгляд от странного футляра на алтаре. Высота его была больше моего роста, и он был раза в три шире. Мариус тоже смотрел на него. Я ощущал исходящую силу, поток излучаемого тепла, Потом услышал, как отодвинулся изнутри засов. Двери шатра приоткрылись. Я хотел приблизиться, но не посмел. Затаив дыхание, я смотрел, как раскрываются и откидываются золотые створки, открывая взгляду две огромные египетские статуи, сидящих рядом мужчину и женщину. Лучи света скользнули по тонким, великолепно вылепленным белым лицам, по изящным белым телам, сверкнули в темных глазах. Как и все египетские статуи, которые мне когда-либо приходилось видеть, они были первозданно красивы, отличались изяществом контуров и отсутствием лишних деталей и были поистине великолепны в своей простоте. Однако от их по-детски открытых лиц веяло холодом и твердостью. Кроме того, в отличие от всех других виденных мною египетских статуй, на них были одежды из настоящих тканей, а головы их покрывали натуральные волосы. Мне уже приходилось видеть украшенные таким же образом статуи святых в итальянских храмах и должен сказать, что свисающие с холодного мрамора полотнище бархата не всегда производили на меня приятное впечатление». Однако эти фигуры были одеты с особой тщательностью. Густые черные парики с ровно подстриженными над глазами челками были украшены золотыми диадемами, на обнаженных руках сверкали браслеты в виде змей, на пальцах сияли перстни, одежды были сшиты из белоснежного полотна, на обнаженном до пояса мужчине было нечто вроде юбки, а на женщине длинное и узкое, лежащее красивыми складками, платье. На обоих сверкало множество золотых ожерелий, некоторые из которых украшали великолепные драгоценные камни. Обе статуи были почти одинаковы по размеру и сидели в одинаковых позах, со спокойно лежащими на коленях руками. Эта одинаковость поразила меня не меньше, чем застывшая красота и сверкающие, словно драгоценные камни, глаза. Ни одна скульптура не производила на меня такого впечатления одушевленности, хотя, конечно, ничего живого в этих статуях не было. Возможно, все дело было в одежде, в переливах света, отражающегося в золотых ожерельях и темных глазах. Неужели это Осирис и Исида? «Действительно ли на ожерельях и диадемах я вижу какие-то надписи, или мне это только кажется?» Мариус молчал. Так же, как и я, он, не отрываясь, смотрел на фигуры, и выражение его лица понять было трудно. «Быть может, это была... печаль? Могу я подойти к ним ближе?» – шепотом спросил я. «Конечно», – ответил Мариус. Я направился к алтарю, чувствуя себя ребенком, вошедшим в храм и с каждым шагом испытывающим все большую робость, остановившись всего в нескольких шагах от статуй, я посмотрел им прямо в глаза. Они были великолепны своей глубиной и яркостью переливов света. Они были слишком настоящими. Я отчетливо видел каждую ресницу, каждый волосок их бровей. Все было сделано с удивительной тщательностью. С такой же тщательностью были вылеплены и полуоткрытые губы, за которыми я видел поблескивающий ряд зубов на тщательно отполированных лицах и руках. Я не увидел ни одного изъяна. Они смотрели прямо на меня так, как смотрят обычно все статуи или нарисованные фигуры. Я терялся в догадках. Если это не Осирис и Исида, то кто же они? Какие древние истины символизируют собой? И почему в относящихся к ним словах так определенно звучит приказ? Те, кого следует оберегать? Склонив голову на бок, я сосредоточенно изучал их лица. Глаза были карими, с черными зрачками, поистине бездонной глубины и влажными белками, словно покрытыми прозрачным лаком, а губы — нежнейшего оттенка пепельной розы. «Позволено ли?» — начал я шепотом, оборачиваясь к Мариусу, и неуверенно замолк. «Ты можешь прикоснуться к ним?» Однако мне такой поступок показался светотатственным. Я продолжал рассматривать их. Раскрытые ладони, спокойно лежащие на коленях, длинные ногти — очень похожие на наши и как будто сделаны из сверкающего стекла. Я подумал, что могу себе позволить коснуться тыльной стороны ладони мужчины, что это не будет столь уж светотатственным, однако больше всего мне хотелось дотронуться до лица женщины. Наконец, я неуверенно поднял руку к ее щеке, И позволил себе провести пальцами по совершенной белизне. Потом заглянул в ее глаза. ⁇ Нет, это не может быть камень. ⁇ Я чувствовал, был уверен в этом. Не может. На ощупь совсем как... А глаза женщины. Что-то... Неожиданно даже для самого себя я отскочил назад, точнее сказать, отлетел, опрокинув вазы с лилиями и с силой ударился о стену возле самой двери. Я весь дрожал, и ноги отказывались меня держать. «Они живые!» — воскликнул я. «Это вовсе не статуи! Они такие же вампиры!» Как и мы? Да, это так, подтвердил Мариус, хотя само слово вампир им неизвестно. Он продолжал как и прежде стоять, спокойно опустив руки и, не сводя взгляда с таинственных фигур, потом медленно повернулся, подошел ко мне и взял меня за правую руку. Кровь бросилась мне в лицо. Я хотел что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова. Оторвав взгляд от статуй, я уставился на держащую меня руку. «Все в порядке», — с печалью в голосе сказал он. «Я не думаю, что им было неприятно твое прикосновение. Смысл его слов не сразу дошел до меня. Наконец я понял». «Ты хочешь сказать, что ты? Ты не знаешь? Они просто сидят здесь и...» «О Боже!» Мне вдруг вспомнились его слова, произнесенные несколько столетий назад, о которых упомянул в своем рассказе Арман. «Те, кого следует оберегать, пребывают в мире или в безмолвии, «Большего нам знать не дано!» Меня трясло, как в лихорадке. Руки и ноги сильно дрожали. «Они мыслят, дышат. Они живут, как и мы», — заикаясь, говорил я. «Сколько уже времени они сидят вот так?» «Сколько!» «Успокойся!» промолвил он, похлопывая меня по руке. — О, Боже! Боже! Продолжал тупо твердить я, не находя других слов, а потом едва ли не истерически выкрикнул. — Но кто они? — Это и есть Осирис и Исида. — Это они? — Я не знаю. — Я хочу уйти подальше от них. Я хочу выйти отсюда. — Почему? — спокойно спросил он. — Потому что они... они живые и... и в то же время. Они не могут двигаться или говорить. — Откуда тебе известно, что не могут? Голос его звучал тихо и успокаивающе. — «Но они не двигаются?» «В том-то и дело. Не двигаются!» «Идем!» — кивнул он. «Я хочу, чтобы ты присмотрелся к ним повнимательнее, а потом я отведу тебя обратно наверх и, как обещал, расскажу все, что мне известно». «Я больше не хочу смотреть на них». «Мариус, я, честное слово...» «Не хочу!» — кричал я, тряся головой и пытаясь вырвать руку. Однако он крепко держал меня, словно сам был мощной каменной статуей. Меня не покидала мысль о том, насколько его кожа похожа на кожу этих статуй. Она светилась точно так же, а его спокойное лицо было таким же гладким, как у них, он становился таким же, как они. Когда-нибудь, по прошествии вечности, таким же предстоит стать и мне, если, конечно, удастся прожить столь долго. Мариус, пожалуйста, умолял я, не думая ни о позоре, ни о тщеславии, единственным моим желанием было поскорее выбраться из этой комнаты, Тогда подожди меня, сказал он, оставайся здесь. Он отпустил мою руку, повернулся и пристально посмотрел на перевернутые мною вазы с цветами, и лужи разлитой воды. И все немедленно оказалось на прежнем месте. Цветы вновь стояли в вазах, лужи с пола исчезли. Он продолжал стоять но смотрел теперь на статуи. Я услышал его мысли. Он приветствовал их. Правда, весьма своеобразно, не обращаясь к ним по именам и не упоминая никаких титулов. Он объяснял им причину своего отсутствия в течение нескольких последних ночей. Рассказал, что был в Египте и привез подарки, которые вскоре им принесет. Он обещал, что скоро отведет их полюбоваться морем. Я начал понемногу успокаиваться. Мой мозг лихорадочно анализировал все, что мне удалось узнать. Он заботился о них. Он всегда о них заботился. Он украсил эту комнату именно потому, что на нее были устремлены их взгляды. Он думал, что им будет приятно любоваться прекрасными картинами и цветами, которые он приносит. Однако он не знал ничего наверняка, и мне оставалось лишь смотреть прямо на них и чувствовать ужас при мысли о том, что они живые и что они полностью замкнуты в себе».